— Благодарю вас. — Воспитанный ты парень, — усмехнулся комиссар, — дипломат просто-напросто. — Ну, а как ты думаешь, где он может жить? — Он вообще-то за городом, мне кажется. — А можно еще печеница? — Что, голодал? — Да, несколько. Комиссар снова хмыкнул и покачал головой. — Прям дивлюсь на такого деликатного вора. — Приятно говорить, видно воспитанного человека. — Я не вор. — А кто ж ты? Священник или, может, врач-общественник? — Я советский гражданин, товарищ комиссар. Я глубоко ошибся, и за это несу сейчас раскаяние. Нести куль можно, раскаяние не уцепишь, от тебе не мешок с опилками. — Нет, товарищи, — вздохнул Чита. — Я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяние. Комиссар поморщился и сказал. — Знаешь что, Чита, иди к ты напрочь со своим раскаянием. Я вашего брата тридцать пять лет ловлю, и все одну пластинку крутят, когда ко мне попадают. Брось. — Скучно, и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь, вот тогда раскаяние к тебе придет. Вот тогда ты головой о нары биться начнешь. Выть воем будешь, чего мне дураку не хватало, квартира была, костюм был, заработок был, девки любили. А нет, все побольше горбануть хочется. Вот тебе это отольется. Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если копытов на тебе, вышку получишь, не иначе. Учиты сразу же затряслись руки.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 Отвечай быстро, смотри в глаза. — Только не бейте меня. Садчиков засмеялся. «Да, да кто об тебя руки станет морать? Наслушался глупости о нас и пошел истерику выкручивать. — то лучше мне ответить на вопрос. — Вы не спрашивайте так строго. Я не могу, когда строго. — Чита, тебе сударь говорил про убийство, отвечай правду. — Клянусь жизнью, нет, он мне только толп пистолет. — А какой себе Прохор, Чита, опиши-ка нам его. — Обыкновенный, старичок, с палкой ходит и говорит вроде как блажененький. Он мне и дал... Чита осекся, потому что понял. Скажи он слово, и полетит к чертям версия о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось, Чите ничего не заметил. А комиссар что-то писал на листке бумаги и, казалось, вообще в разговоре не участвовал. — Чита, скажи-ка мне вот что. Старик Прохор с какого вокзала приезжал?